Они человекоподобные существа. Такие же люди, как мы. ра мировой эволюции! И здесь эволюция отработала модель гоминида по универсальному принципу. Это прекрасные типы гоминидов-инопланетян. Смуглая кожа, голубоволосые, сиренево- и зеленоглазые,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 мы увидели новое для нас Солнце, именуемое Держателем. По интенсивности излучения и величине своей Держатель превосходил наше Солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем, что сутки на планете лесная грудь составляет 28 часов,